Глава четвертая. А ведь отец говорил, что пришлет Олегу письмо с предложением. Однако, насколько я помню, он хотел предложить ему помощь и принять в рот. Но почему же тогда Олега так взбесило это послание? Что конкретно предложил отец? спросил я. Какие у него планы? Он настаивает на том, чтобы я отдал ему Сережу, нахмурился Олег. «Якобы он сможет дать ему место в роде, образование и совершенно другую жизнь!» «Погоди, но ведь это же хорошо, разве нет?» — уточнил я. «У мальчика есть шанс гарантированно получить свое место в жизни и раскрыть свой потенциал, который у него, как то мог заметить, очень велик». «Племянник», — медленно помотал головой дядя. «Ты, кажется, ничего не понял. Он собирается забрать его не когда-нибудь потом и не на время». «Он хочет, чтобы мы отвезли ему Сережу уже сейчас. Навсегда!» А вот этого отец не упоминал. Речь изначально шла о том, что он поможет мальчику добиться статуса лекаря, поможет стать дворянином. «Он хочет лишить меня сына!» Выдохнул сквозь стиснутые зубы Олег. «Понимаешь, Александр считает, что Серёже вообще не стоит знать о том, кто его настоящий отец!» «Да чтоб мне Грифон голову отклевал!» «Я ни за что в жизни на это не соглашусь!» «Уж лучше я сдохну в нищете, оплачивая обучение своего сына, но не откажусь от него!» «Погоди уж, в крайности бросаться не будем!» – остановил его я. «Но я с тобой согласен, он не имеет права отбирать у тебя Сережу!» «Не стану лгать, дядь, отец говорил со мной об этом!» «Говорил?» – Олег вцепился в мои плечи. «И ты все это время молчал, почему?» Он сказал, что будет помогать Сереже, но не более того. Я и вовсе предложил ему не забирать мальчика в Санкт-Петербург, а помочь ему в дальнейшем поступить в Саратовский лекарский университет. Он сказал, что обдумает этот вопрос и просил меня молчать об этом. «Похоже, ты плохо знаешь своего отца, Алексей», — вздохнул Олег. «Он ведь все, что угодно, готов вывернуть наизнанку ради своих пользы. Здорово он, однако, придумал. Обменяемся сыновьями». Тебе ко мне, а Сережа к нему. Великолепный план. Вот только не выйдет у него это. Я косми лягу, но не дам ему реализовать эту подлую идею. Так и в чем сложности, не понял я. Ты ведь можешь отказаться, и все на этом. К роду мечниковых ты никакого отношения не имеешь, как и я. Он не может нами помогать. Да, вот только Сережа сможет, заявил дядя. Каким боком? Он ведь сын изгнанника и простолюдинки. Твой отец может подписать указ о принятии мальчика в свой род, независимо от нашего желания. Дворянин имеет право признать любого крестьянина или просто гражданина членом своего рода. Просто обычно от таких предложений ни один дурак не отказывается. Теперь я понял. Если Сережа войдет в род Мечниковых, мой отец может на законных основаниях забрать его к себе. А вот это уже действительно плохо». О чем я тебе и говорю? Нахмурился дядя. И мы ничего не сможем ему противопоставить. У нас права такого нет. А уж если подать суд, то все законы будут на стороне Александра. Мальчик родственен ему по крови. У него есть лекарская магия, и его родители не имеют никакой власти. Все против нас, черт возьми! Успокойся, пелел я. Я подумаю, как можно решить эту проблему. Для начала сам напишу отцу. «Попробуй его переубедить. Возможно, он послушает меня». «А знаешь, что самое неприятное?» — гурько усмехнулся дядя. «Этот мальчик бы ему не понадобился, если бы у него не было магического потенциала. И особенно, если бы у него не было так много сходств со своим дедом. Попробуй, Леш, напиши ему. Я понимаю, что ты из благих побуждений рассказал ему о магическом потенциале Серёжи». «Я тоже много раз обманывался, доверяя Александру. Ну хотя бы не заблуждайся, он нам уже не семья, просто чужой человек, который косвенно может влиять на нас, Коперских мечниковых. Мою голову разрывало от столкновения всех этих фактов. Мне жутко не хочется вступать в прямую конфронтацию с собственным отцом. Однако Олег пытается донести до меня, что этому человеку и вовсе нельзя доверять. Хотя мне вообще не с отцом показалось, что он и вправду хочет помочь маленькому племяннику. И кому верить? Нужно составить свое мнение. Для начала посмотрим, что ответит мне отец. — О, приперся, Романушка! послышалось ворочание доброхота. — давно тебя видно не было. Я уж думал, что ты больше сюда не приковыляешь. — Отвяжись, — огрызнулся Олег. — Еще от тебя оскорбления выслушивать не хватало. «Кстати, доброход прав», — подметил я. «Чего?» — удивился Олег. «Проклятие уничтожено. Все химикаты из подвала и перевес на завод. В доме теперь безопасно. Я думаю, вам пора возвращаться сюда». М -м -м, «Да мы уже привыкли в квартире ютиться», — пожал плечами Олег. «Ты лучше продолжай заниматься своей деятельностью. Можешь занимать дом сколько хочешь. Мы не хотим тебе мешать». «Нет, дядь, я не согласен». Если предположить, что отец примет Сережа в рот и пришлет сюда людей, чтобы забрать его, лучше уж рядом буду я, чтобы дать им отпор. Отпор? Шутишь что ли? Ты понимаешь, чем это чревато? В итоге тебя же выставят нарушителем имперских законов. И я сильно сомневаюсь, что твой отец побрезгует осудить сына, которого уже однажды изгнал. Вот и посмотрим, продолжил убеждать его я. Не, дядь, серьезно, я настаиваю. Переезжайте уже в ближайшие дни. «Здесь вы будете под защитой. В соседнем доме теперь живет хороший лекарь, тоже с обратным витком. И мы с недавних пор с ним соратники. Так будет куда безопасней». Дядя недолго подумал, но все же кивнул. «Хорошо, Алексей, убедил. Пойду договорюсь насчет повозки. Завтра же перевезем сюда наши вещи». «Ура! Катюша вернется!» — воскликнул доброход. «Жжж!» — зачем-то поддержал домового токс. «Так, ну вот эта живность пусть держится подальше от моего сына», — попросил дядя. «Не беспокойся, они смирны», — улыбнулся я. «Более того, они тоже защищают дом. Токс запросто может обездвижить человека, а доброход...» «Бышку сверну, если кто-то Катюша обидит», — хмыкнул домовой. «Да, примерно это я и хотел сказать». Дядя похромал в съемную квартиру, а я отправился завершать оставшиеся дела. Нужно хотя бы начать подготовку чертежа эндоскопа. Но перед этим требуется сделать еще кое-что. Отправить три письма. Первым делом я подготовил сообщение отцу, в котором высказал свое неодобрение его поступку. И вежливо, но настойчиво попросил его пересмотреть свои планы на Сережу. Следующие два письма я адресовал военным. Еще неизвестно, как пройдут переговоры с отцом Синицына, а кристаллы нам уже нужны, причем в промышленных масштабах. Я отправил два письма. одно Андрею Бахмутову, второе Кириллу Мечникову. Обращаться за помощью к брату мне особенно не хотелось. Но я решил не идти на поводу у гордыни. В конце концов, это выгода нам обоим. И он это должен понять, если, конечно, сможет задавить и свою гордыню в том числе. Затем, отправив письма, я посидел еще час над чертежом для патента и после этого лег спать. Мы с Синицыным договорились отъехать в Откарск в полдень. С утра я помог Олегу, Кате и Сереже заселиться назад в свой особняк. Затем дал указания доброходу и токсу, а то эта парочка запросто может вытворить что-нибудь, чем испугает вернувшихся в свой дом жильцов. Ровно в полдень мы с Ильей встретились на вокзале. — Как же мне надоело кататься на этом поезде, ты бы только знал, — пробурчал Синицын. — С тех пор, как началась вся эта заваруха с патентами, я побывал в Саратове больше раз, чем за всю свою жизнь до этого. «Каждую неделю. Туда-сюда. Туда-сюда. Может, там теперь Сечину постигивают на эти поездки. А то чего это я один одуваюсь?» «Нет уж, дружище, мои изобретения будешь регистрировать ты. Или ты после предыдущего нашего разговора изменил свое отношение к Сечинову? «Это, конечно, хорошо, но я сам пока не готов дать ему доверенность и право на мою подпись. Это дело я могу поручить только тебе». Синицын самодовольно хмыкнул, удовлетворившись моим доверием. Вскоре подошел поезд, мы забрались внутрь и направились в Аткарск. Если до Саратова мы обычно добирались за два 3 часа, то в родной город Синицына поезд доехал всего лишь за один час. И стоит отметить, город выглядел куда хуже Хаперска. Захолустный, неблагоустроенный, по большей части был заполнен деревянными домами, крытыми соломой и камышом. Улиц как таковых не было. Обычные тропы между домами не более того. В Хаперске хотя бы центр был вымочен. «Да не смотри на меня так», — отмахнулся Синицына. «И вот это все я в теории могу унаследовать, и то вряд ли. У меня и старший брат, который уже все обучается у отца руководству городом. Сколько здесь людей-то живет? Две с половиной тысячи голов, не больше». Мы прошли к центру города, и, как оказалось, там откарс выглядел несколько иначе. Вдоль улиц тянулись громадные здания красного кирпича. Местная амбулатория, школа, полиция. И все эти крепости окружали большую территорию, на которой располагался особняк Синицыных. Сразу видно, что твой отец военный. Это ты к чему? А, ты про здание? Да, это их по его приказу так выстроили. Огородил себя стенами со всех сторон. Будто готовится в любой момент принять осаду. У него после войны осталось. Как это правильно назвать-то? Паранойя? Да, вроде того. Так что, думаю, теперь от знакомства с ним ты не так сильно удивишься. Мы прошли между школой и амбулаторией и оказались у главных ворот месте Синицыных. Я заметил, что город находится на широком холме, а сам особняк расположен как бы на его пике. Отсюда открывался красивый вид на заснеженный горизонт и окраины города, где между тем виднелись какие-то предприятия. «А что это у вас там?» — поинтересовался я у Синицына. «У нас в Хаперске-то зовут всего один, а тут, вижу, сразу несколько имеется». «Мой отец любит вкладываться в промышленность», — объяснил Синицын. «Там на окраине два кирпичных завода, две паровые и две водяные мельницы около реки Откара». Еще мыловарня в другом конце города есть. Другими словами, работа обеспечены все местные жители. Городские обычно трудятся на предприятиях, а сельские — на полях. У нас тут четкое разделение труда. «Разрази меня гром!» — выругался молодой охранник, стороживший вход в поместье. «Илюшка, ты что ли? Ты зачем себе эти усы дурацки нарастил?» «А ты так и не научился вежливо обращаться к своему господину?» задрав нос. Гордо хмыкнул Илья, затем резко опустил голову и громко рассмеялся. Ха -ха -ха, давно не виделись, Влад!» Илья, к моему удивлению, крепко обнял бойца и звонко постучал ему ладоню по спине. «Это мой старый друг Алексей», — сказал Илья. «Владислав Апрелов. Мы с ним все детство вместе провели. С ностальгией вспоминая времена, когда ваш отец гонял нас и учил драться, Илья Андреевич». Встав по стойке, смирно выдал Влад, хотя в его голосе явно был сарказм. Я уже понял, что они с Ильей всегда были на «ты», хотя такое редко встречается в подобной разнице положений. «Алексей Мечников», — представился я и пожал руку бойцу. Решил не выглядеть на фоне Ильи каким-то напыщенным дворянином, тем более я им по факту и не являюсь. «Очень приятно», — он потряс мою руку, затем аккуратно оглянулся, чтобы убедиться, нет ли поблизости других людей, после чего произнес. Илья, а ты чего вернулся? Я думал, что ты уже все с концами. Да вот появилось желание поболтать со своим папашей, ответил Синицын. Он как там? В добром здорове? Да разве ж его убьешь, чем, усмехнулся Апрелов. А вот насчет вашего с Алексеем здоровья я бы побеспокоился. Боюсь, Андрей Константинович может самую малость сорваться. Он сегодня не в настроении. Впрочем, как и всегда, пожал плечами Илья. «Не беспокойся, мы сможем за себя постоять», — уверил его я. «В таком случае милости прошу», — сказал Владислав и открыл нам ворота, после чего поклонился Илье и добавил. «С возвращением, мой господин!» «Да тьфу на тебе!» — отмахнулся от него Синицына. Пока мы шли по вымощенной камнем тропе к особняку, я решил завести разговора. «Да так как я посмотрю не только с дворянами, просто в общении», — подметил я. «Это у нас нормально. Отец воспитывал своих детей и детей своих гвардии одинаково. Всех гонял, учил драться. Никогда не гнушался взаимодействовать и делиться опытом даже с простолюдинами. Я бы назвал это хорошей чертой. Скажи это бедным мальчишкам, которых он забивал тупым мечом до переломов. Хм. Хотя, стоит отметить, из них после этого вырастали сильные мужчины». Да уж, Андрей Синицына расписали в таких красках, что будь в этой мире огнестрел, я бы ожидал, что нас встретят выстрелом из мушкета в ноги. Я поднял взгляд и заметил, как на втором этаже кто-то мелькнул в окне. «Да-да», — вздохнул Илья. «Похоже, нас уже заметили. Однако не успели мы войти в дом, как из главных дверей выскочил высокий крепкий мужчина и перегородил нам проход». Общим чертам и сразу понял, что перед нами старший брат Ильи. «Ну, здравствуй, Дим!» — улыбнулся Илья. «Давно не видел...» «Удар!» Кулак старшего брата врезался в челюсть Ильи, и тот сразу же рухнул на землю. Мужчина перевел взгляд на меня, видимо, оценивая мои силы. Но как только взглянул мне в глаза и заметил, как напряглась моя левая рука, резко остановился. «Как ты посмел сюда вернуться?» — крикнул он Илье. — Я рад видеть тебя, Дима, — потирая челюсть, сказал Илья. А ты ничуть не изменился. До сих пор бьешь, как баба. Дмитрий Синицын оскалился и сделал шаг вперед, чтобы еще раз врезать Илье. Но я встал у него на пути. — А ну прочь с дороги, — прорычал он над меня, осматривая меня сверху вниз. — Ты еще кто такой? Кто пустил постороннего? Алексей Мечников, коротко представился я. Я не посторонний. Меня сюда пригласил твой брат. А это у вас традиция такая встречать родственника ударом в лицо? Это не лезь не в свое дело, прошептал Дмитрий. И настоятельно рекомендую расслабить свою руку. Если я почувствую, что ты колдуешь, твою левую руку уже никакая лекарская магия пришить обратно не сможет. И это мы еще до отца Синицына не добрались. Вот так семейство. Не удивлен, что Илья отсюда сбежал. «Не надо, Алексей», — попросил меня Илья, заметив, что я продолжаю набирать магию обратном витка в левую руку. Ну того не стоит». «Еще раз повторяю свой вопрос, Илья», — произнес Дмитрий. «Зачем ты вернулся?» «Если я скажу, что соскучился по своему брату и отцу, то снова получу по морде, да?» — уточнил Илья. «Если продолжишь ее леть, вы летите отсюда оба. Последний раз спрашиваю». «Это не Илья пришел к отцу», — перехватил инициативу я. «Это я воспользовался им, чтобы переговорить с Андреем Константиновичем с глазу на глаз». Оба Синицыных удивленно взглянули на меня. «Да, это его идея», — закивал Илья. «Я понял, что нужно брать ситуацию в свои руки, поскольку Илья не остановится и продолжит подначивать своего брата на конфликт». В итоге это закончится тем, что нас в лучшем случае выгонят, в худшем вызовут кого-то на дуэль». «Не понял», — нахмурился Дмитрий Синицын. «Я что-то не расслышал твой титул. У меня его нет. Это помешает мне встретиться с бароном?» «Однозначно», — отрезал Дмитрий. «Странно, а мне говорили, что господин Синицын не стыдится общаться с простым народом, тем более у меня есть для него серьезное предложение». Уверен, оно его заинтересует. В таком случае озвучи его мне. Я передам отцу. А об этом я могу сказать только ему лично. Это дело касается военной сферы. Разговор не для посторонних ушей. «Это ты меня назвал посторонним!» Вновь разозлился Дмитрий. И, кажется, захотел наброситься на меня. Однако его прервал разнесшийся по всей территории звук грома. По крайней мере, так мне показалось поначалу. На деле же это был чей-то голос. «А ну, быстро прекратили этот балаган!» Проорал стоящий на балконе Андрей Константинович Синицын. Я поднял взгляд и, к своему удивлению, обнаружил, что над нашими головами парит огромный камень идеальной шарообразной формы. «Иначе я его случайно на вас уроню!» Закончил свою фразу барон. «Геомант, значит. Кажется, так в этом мире зовут у магов земли». Теперь я понимаю, какую роль он мог играть на фронте. Если он силой мысли способен поднимать такие камни, никакие снаряды армии попросту не нужны. Всех сотрёт с лица земли каменным дождем. Отец Ильи и Дмитрий оказался старее, чем я думал. Полностью седой, низкорослый, но очень крепкий мужчина лет 70. Лекарских привычек не отнять. Я сразу же заметил, что у старика нет левой руки, а глаз на той же стороне слепый из-за увечий которым покрыта половина лица. «Рад тебя видеть, отец!» неуверенно пропел Илья, глядя на камень над своей головой. «Может, уберешь эту глубу, А то еще и Диму случайно заденешь. Совсем без наследников останешься!» «Помолчи!» — рявкнул он. «Ты меня не интересуешь! Мне больше хочется поболтать с твоим спутником! Вы что-то бронили про военную сферу, молодой человек!» «Так точно, господин Синицын!» — кивнул я. «Есть дело, с которым можете помочь только вы. Я могу обеспечить военных очень полезным товаром». «Так, допустим», — кивнул Андрей Константинович, продолжая поддерживать над нашими головами камень. «А я здесь при чем? Почему вы пришли именно ко мне?» «Потому что у нас больше нет знакомых людей, обладающих влиянием в военной сфере», — прямо сказал я. Именно поэтому я решил воспользоваться знакомством с вашим сыном, чтобы устроить эту встречу. Камень с грохотом рухнул прямо за нашими спинами и раскололся на десятки неровных кусков. Нас с Илью окатило волной пыли. «В таком случае проходи», — сказал он, покидая балкона. «Поговорим». Илья взглянул на меня, пожал плечами, а затем сделал шаг вперед. Однако Дмитрий остановил его, толкнув рукой в грудь. «Отец сказал, что войти может только Мечников. Ты будешь ждать здесь», — холодно сказал он. «Что ж, оно и к лучшему», — усмехнулся Илья. «Мне же меньше тумаков достанется». «Я бы на твоем месте не был в этом так уверен», — с угрозой ответил ему брат. Илья кивнул мне, дав знак, что я могу оставить его наедине с братом. Удовлетворившись решимостью друга, я прошел в особняк. «Самое любопытное, меня никто не сопровождал». Все совсем не так, как на встрече с Юсуповыми. Там меня чуть ли не в клетке тащили на переговоры. И дело здесь вовсе не в том, что у Синицыных слабый гарнизон. Это скорее говорит о силе самого главы семьи. Он не боится встретиться со мной один на один. Я поднялся на второй этаж и сразу же увидел открытую дверь в кабинет барона. Он сидел за столом и даже не смотрел на то, как я к нему приближаюсь. Я неспешно прошел внутрь и, не дожидаясь приглашения, Сел на стул напротив Андрея Синицына. Не знаю, с каким предложением ты пришел, но в людях ты совершенно не разбираешься, раз выбрал Илью себе в друзья, произнес Андрей Константинович. Или же просто пользуешься моим сыном. Я бы сказал, что мы деловые партнеры. Что ж, в таком случае я точно могу сказать, что ты дурак. Я бы своему младшему не доверил даже комнату от пыли чистить. Давайте обойдемся без оскорблений. Ссору мне с вами затевать незачем, но если я еще раз услышу, как вы нелестно высказываетесь обо мне или об Илье, я буду вынужден уйти, а вы так и не узнаете, что я хочу предложить военным. О! -о, -о перещурю здоровый глаз, усмехнулся он. Тебя, вижу, мой камушек не напугал. Совсем уверить не боишься? Я уже много раз слышал этот вопрос. Сами делайте вывод, как обычно я на него отвечаю, раз сижу здесь перед вами. Я знал, как нужно разговаривать с этим человеком. Андрей Синицын — мужчина жесткий и прямолинейный. Однако такой, как он, не будет рад, если перед ним станут присмыкаться. Он бы просто не станет уважать такого человека. А мне его уважение нужно, иначе он не поверит моим словам. — Что ж, в таком случае переходи к делу, Мечников, — сказал старший Синицын. Я О тебя слух? Андрей Константинович резко замолчал. Его лицо покраснело. Мужчина схватился за шею и громко закашлялся. А затем рухнул со стула, перевернув своим массивным телом широкий письменный стол.